«Послушай, Миранда, я приехал с тобой повидаться, но это еще и по делу. Слыхала ли ты когда-нибудь о Фрэнсис Хэтч? Если нет, то мне должно быть стыдно? Ни в коей мере. Она большая тайна для всех, кроме очень немногих. Фрэнсис Хэтч в двадцатых-тридцатых годах за что только не бралась, но так ничего толком и не сделала, что не совсем верно». Она состояла в связи с неимоверным количеством знаменитостей. Представь себе такую безумную смесь Альмы Малер, Керрис Кросби или Миллер, и ты получишь представление о Франсис Хэтч. Альма Малер, 1879-1964, жена композитора Густава Малера. Сама талантливый композитор и скульптор После его смерти, 1911 была близка с художником Оскаром Кокошкой, замужем за архитектором и дизайнером Вальтером Гропиусом, а потом за писателем и драматургом Францем Верфелем. Кэрис Кросби, Мэри Фелпс Джейкоб, 1892 1970 американская писательница, издатель и изобретатель. В 1914 году получила патент на прообраз современного бюзгальтера. Вместе со своим вторым мужем, Гарри Кросби, основала в Париже издательство «Black Sun Press» и «Кросби Continental Editions», опубликовавшие Харта Крейна, Джойса, Лоуренса, Фолкнера и Хемингуэя. Ли Миллер, 1907-1977. Видно, американский фотограф начинала как фотомодель. С 1929 года работала в Париже с фотографом-сюрреалистом Ман Рэем. Затем открыла свое ателье. В 1932 году открыла портретную фотостудию в Нью-Йорке. В 1934 году вышла замуж за каирского бизнесмена Азиза Аллуи и уехала в Египет, где занималась пейзажной съемкой. В 1937 году познакомилась в Париже с английским сюрреалистом Роландом Пенроузом но уехала к нему в Лондон только в 1939 году. Работала в журнале «Вог». С 1944 года фронтовой корреспондент, автор знаменитых фоторепортажей об осаде Сен-Мало боях в Альзасе, освобождении Парижа, Бухенвальда и Дахау. В 1947 вышла замуж за Пенроуза и помогала ему в работе над биографиями Манрея, Пикассо, Хуана Миро, в последние 20 лет жизни сменила фотографию на столь же страстное увлечение кулинарией. Она родилась в богатой семье в Сен-Луисе, но взбунтовалась против родителей и сбежала от них в Прагу. И попала в то время, да не в то место. Там тоже шла жизнь, разумеется, как и повсюду в Европе в 20-е годы, но куда менее интересная, чем в Берлине или Париже. Она прожила там год изучая искусство фотографий, а потом перебралась в Бухарест с одним румынским чревовещателем. Его сценическое имя было «Чудовищный Шумда». «В Бухарест с чудовищным Шумдой? Я ее уже люблю». «Согласен, несколько странные географические пристрастия. Но ее постоянно брал на буксир кто-нибудь из любовников, и она не возражала прокатиться за чужой счет. Ну и из Бухареста она вскоре сбежала и очутилась в Париже одна. Но ненадолго, верно? Правильно. Такие, как Францис, не остаются подолгу одни. Он расстегнул портфель и вытащил оттуда фотографию. Вот ее автопортрет примерно тех лет. Я всмотрелась в фотографию». Замечательный черно-белый снимок, чем-то напоминающий работы Вальтера Петтерханса или Леонеля Файнингера. Несколько угловатый, подчеркнуто-резкий, очень германский. Я засмеялась. Вальтер Петтерханс, 1897-1960. Немецкий фотограф, близкий к сюрреалистам. В 1929 32 годах преподавал фотографию в школе Баухауза в Дессау. С 1938 года в США в 1945 47 годах преподавал в Чикагском университете. Леонель Файнингер 1871-1956. Немецкий художник родился в США, рисовал преимущественно комиксы. Самый известный и долгоиграющий назывался Киндеркиц, как и Петерханс преподавал в Баухаузе. Так это шутка. Признайся, Клейтон, ты пошутил. Я снова перевела взгляд на фотографию. Я не знала, что сказать. Говоришь, это автопортрет? Потому как ты ее описывал, я была решила, что она обыкновенная пустышка. Я представить себе не могла, что она так талантлива. И? Он кивком указал на фотографию и, подмигнув, улыбнулся. И у нее внешность шнауцера. Скорее, уж Эму. А кто это? что-то вроде страуса. И ты хочешь меня убедить, что эта Эму была любовницей кучи знаменитостей? Она безобразна, Клейтон. Посмотри на этот нос. Ты слыхала когда-нибудь французское выражение «красивая уродина»? Нет. Оно означает «достаточно безобразный, чтобы быть желанным». Уродство добавляет сексуальности. Никакой красоты. В этой женщине. Может, она была замечательно хороша в постели? Что еще ей оставалось? Не могу этому поверить, Клейтон. В глубине души я уверена, что ты меня разыгрываешь. С кем она была в связи? Казандакис, Джакометти. Ее закадычной подругой была Шарлотта Перьян. Никос Казандакис, 1883. 1957 греческий писатель. С 1947 года жил во Франции и ФРГ. Лауреат Международной премии мира, 1956 -й. В юности испытал значительное влияние философии Анри Бергсона. Примерял на себя его учение о жизненном порыве. Выпустил множество пьес, трактаты о Ницше и Бергсоне, романы Грег Зорба, 1943 «Христа» «Распинают вновь» 1948, «Последние искушения Христа» 1951, «Святой Франциск» 1953 и других. Перевел на новогреческий «Фауста», «Божественную комедию», «Илиаду» и «Одиссею». Написал эпическую поэму «Одиссей», «Современное продолжение» 1938. Альберто Джакометти 1901-1966, швейцарский скульптор, живописец и график, близкий к сюрреалистам. После 1931 года создавал почти исключительно этюды отдельно стоящих человеческих фигур, скульптурные группы или портретные бюсты, характерно вытянутые по вертикали, с неровной, как бы выветренной поверхностью. Перриан Шарлотта, 1903-1999, французский дизайнер и архитектор, в 1927-1937 работавшая в ателье «Ле Корбузье», близкий друг Фернана Леже. В 1998 году выпустила автобиографию «Жизни в творчестве», где описала две свои поездки в Москву в 1930-е годы, пребывание в Японии и Вьетнаме в 1940-1946 годах и прочее. Другие. Она прожила интересную жизнь. Он забрал у меня фотографию, еще раз на нее взглянул и спрятал в свой портфель. И она до сих пор жива, обитает на 112-й улице. Сколько же ей? Должно быть за 90. Откуда ты ее знаешь? Ходят слухи, что у Фрэнсис Хэтч хранятся письма, рисунки, книги от людей, при звуках имен которых у любого торговца редкостями слезы появляются на глазах. Такой товар, Миранда, лежит без пользы и потихоньку желтеет от времени. На протяжении многих лет она то и дело заявляла о своей готовности все продать, но до сих пор не решалась на этот шаг. Ее компаньонка умерла несколько месяцев назад, и Францис боится оставаться одна. Хочет переехать в дорогой дом для престарелых в Брайер Браер-Клиффе, но на это у нее не хватает денег». Будет здорово, если ты уговоришь ее продать все эти ценности тебе, но почему ты мне об этом рассказываешь? Потому что в возрасте 90 с лишним лет Франсис больше не любит мужчин. Она в конце жизни получила что-то вроде откровения и стала лесбиянкой. Имеет дело только с женщинами, единственное исключение — ее адвокат. Я много лет с ней знаком, и она уверяет, что теперь действительно готова продать, но только не мужчине. Если она в очередной раз... Не передумай, ты согласится продать тебе, половина твоя. Он сделал мне это предложение с отчаянием в голосе, которого даже не пытался скрыть. Ничего мне не надо, Клейтон. Я рада буду помочь, если смогу. А кроме того, всегда мечтала познакомиться с Эму. Когда мы к ней пойдем? Он взглянул на часы. Можем прямо сейчас, если хочешь. Поехали. Прежде чем поймать такси, Клейтон сказал, что сперва ему нужно найти супермаркет, но не объяснил, зачем. Я ждала снаружи. Через несколько минут он вынурнул из двери с пакетом, полным всякой съедобной дряни. Хостес Сноуболс, ярко-оранжевый Читос, Твинкис, Динь-Дон, Девил-Докс, Янки-Дудль. Надеюсь, это ты не себе накупил? Другого Франсис не ест. Каждый, кто ее посещает, должен приносить пакет этого дерьма. Неудивительно, что она дожила до девяноста. Если она всю свою жизнь так питалась, то теперь процентов на восемьдесят состоит из всяких консервантов. А после смерти период полураспада ее тела не уступит плутонию. Он приоткрыл пакет и заглянул внутрь. Когда ты в последний раз лакомилась Динь-Доном? Названия все, как на подбор, непотребные. Дэвил Докс. Диндон. дон Он разорвал обертку, и мы не без удовольствия жевали эту гадость, держа путь к городским окраинам. Мисс Хэтч жила в одном из похожих на старую крепость прекрасных домов рубежа столетий. Он пережил всех своих соседей, но и сам порядком обветшал. Перед фасадом, украшенным горгульями, располагался уютный дворик с неработающим фонтаном в центре. Такое здание заслужило покоя и тишины, но из открытых окон на нас обрушились звуки сальсы и рэпа, где тругались ругались мужчина и женщина. Слова, которые они выкрикивали, хоть кого могли вогнать в краску. Как всегда в подобных ситуациях, меня поразило, насколько люди в наше время не стыдятся говорить во всеуслышание о чем угодно. Недавно в метро рядом со мной сидели две женщины, громко разговаривавшие о своих менструациях. Ни разу ни одна из них не оглянулась, не слышен ли их разговор окружающим, а ведь очень даже был слышен. Когда я сказал об этом Клейту, он ответил, люди утратили чувство собственного достоинства. Все хотят или быть победителями, или, по меньшей мере, их жить комфортно. Он жестом указал на окна, из которых неслась брань. Им наплевать, что ты их слышишь. Как в телевизионных ток-шоу. Эти идиоты не возражают. Пусть все знают, что они спят со своей матерью или собакой. Думают, это делает их интересными. Ну вот, мы почти пришли. Это здесь. В коридоре пахло не свежей пищей и мокрой бумагой. Почтовые ящики были покрыты неразборчивыми граффити, размашистыми рощерками черного аэрозольного баллончика. В углу стояла желтая детская коляска без колес лифт не работал на каком этаже ее квартира на четвертом но она никогда не выходит из дому я иногда задумываюсь сколько же стариков в этом городе живут в своих квартирах как в заточении боятся выходить или не могут подниматься по лестнице думаю их должно быть очень много по лестнице мы поднимались молча повсюду были заметны следы былой роскоши перила из дорогого клена Под ними сложный, изысканный узор решетки. Ступени были сделаны из темно-зеленого камня с кружевами черных вкраплений, наводившими на мысль о замерзшем вихре. Шум стоял ужасающий. Из-за дверей доносились звуки музыки, всевозможные голоса, равномерный гул множества телевизоров, включенных на полную громкость. Тут-то я и оценила преимущества моего дома, где жильцы вели себя хотя не слишком дружелюбно, зато тихо. Взобравшись на четвертый этаж, мы прошли в самый конец длинного коридора. Дубовая дверь квартиры Франсис Хэтч, в отличие от многих других в этом здании, сохранилась в идеальном состоянии. Остальные, по-видимому, время от времени вышибались полицией. На ней была укреплена маленькая медная дощечка с именем владелицы. Ее недавно надраили до блеска. Клейтон позвонил. Довольно долго никто не открывал. Наконец, дверь распахнулась, и от удивления мы оба, кажется, отступили назад. На пороге стоял лысый коротышка с лунообразной головой, без какого-либо намека на подбородок, в черном костюме и белой сорочке с черным галстуком. У него была физиономия 70-80-летнего старика, но, судя по прямой осанке, ему могло быть и меньше. «Что вам угодно?» «Я Клейтон Бланшар. Мисс Хэтч меня ждет. Проходите». Старик повернулся и направился вглубь квартиры на негнущихся ногах, словно готовясь принять участие в параде ловяных солдатиков. Я вопросительно взглянула на Клейтона. По-моему, ты говорил, что она имеет дело только с женщинами. Прежде чем он успел ответить, солдатик крикнул нам. «Так вы идете?» Мы поспешили вслед за ним. У меня не было времени хоть что-либо рассмотреть, но мой нос уловил приятнейший запах. Чем это пахнет? Яблоками? «Сюда, пожалуйста!» Голос старичка звучал так повелительно, что я на секунду почувствовала себя старшеклассницей, которую вызывают в кабинет директора. Свет я увидел еще до того, как войти в комнату. Он ослеплял и проникал сквозь дверной проем белым потоком. Мы вошли в комнату, и я влюбилась, прежде чем успела это осознать. В гостиной Франсис Хэтч было полно персидских ковров, натуральной баухаузовской мебели, а еще я увидел там самого большого кота — Такого мне когда-либо доводилось видеть. Баухаус, 1919-1933, немецкая школа архитектуры и дизайна, основанная Вальтером Гропиусом, 1883-1969. Центр функционализма, акцентирование инженерно-технических принципов и четкого конструктивного каркаса здания. Название «Баухаус» обозначает дом строительства, является перевертышем «хаусбау», строительство дома. Главная идея Гропиуса заключалась в том, что студентов необходимо обучать не только искусством, но и ремеслам, дабы ликвидировать разрыв между ними, происшедший в XIX веке. В школе преподавали Пауль Клея и Кандинский. С 1928 года ее возглавлял швейцарец Ханнес Мейер, а с 1930 года и до закрытия Людвиг Мисс Ван дер Роа. 1886-1969. Школа, которая также прославилась выпускавшимися под маркой Баухауза посудой, мебелью и тому подобным, имела огромное влияние, в том числе в Новом Свете в 1937 году. Гропиуса назначили председателем Совета Гарвардской школы архитектуры, а годом позже миссу Вандерроу было поручено возглавить учрежденный по его же инициативе факультет архитектуры. Иллинойского технологического института, Чикаго. Ковры были самых разнообразных оттенков — красного, ржаво-коричневые, светло-вишневые, рубиновые, что великолепно сочеталось со строгой хромированной мебелью. Яркость ковров смягчала строгость мебели и вместе с тем позволяла каждому предмету щеголять своей чистой простотой, создавая иллюзию парения над красной пестротой. В комнате было несколько высоких окон, и сквозь них внутрь проникало почти столько света, сколько его было снаружи. На стенах висело множество фотографий и картин. Я не успел даже бегло их рассмотреть, поскольку другой властный голос произнес «Сюда!» «Я здесь!» Словно поняв смысл слов своей хозяйки, кот встал, томно потянулся и прошел туда, где сидела Фрэнсис Хэтч. Он стоял, глядя на нее, и помахивал хвостом. «Как поживаешь, Клейтон? Подойди сюда, дай на тебя посмотреть». Он подошел к ее креслу и пожал протянутую ему крупную костлявую руку. «Холодная. Вечно у тебя холодные руки, Клейтон. Это у меня наследственное. Ладно, ладно. Говорят, ведь холодные руки — горячее сердце. Кого это ты с собой привел?» Он жестом предложил мне подойти. «Францис, это мой друг Миранда Романок. «Привет, Миранда. Тебе придется подойти ко мне поближе, я почти ничего не вижу. Ты хорошенькая? Привет. Выгляжу сносно. А я вот всегда была страшилищем, тут и к бабке не ходи. Некрасивым людям приходится прилагать больше усилий, чтобы мир их заметил. Ты вынужден доказывать, что к тебе стоит прислушаться. Ты знакома с Ирвином?» Я взглянул на человечка с важным голосом. «Ирвин Эдельштейн». Это мои друзья Клейтон и Миранда. Садись. Я теперь тебя лучше вижу. Ага. У тебя в самом деле рыжие волосы. Я так и думала. Здорово. Люблю этот цвет. А ты обратила внимание на мои ковры? Обратила. Мне нравится, что вы сделали со своей гостиной. Спасибо. Это мой ковер-самолет. Когда я здесь, мне кажется, что я летаю. Итак, вы с Клейтоном друзья. Это хороший знак. А чем ты еще занимаешься? Я книготорговец, как и он, замечательно. Потому что сегодня я хочу говорить именно о книготорговле. Ирвин будет мне советовать, что я должна и чего не должна делать. У меня есть очень ценные вещи, Миранда. Знаешь, почему я решила их продать? Потому что всю жизнь я хотела быть богатой. Через месяц мне стукнет сто. По-моему, это будет прекрасно, разбогатеть к ста годам. И что вы будете делать с этими деньгами?» Вопрос был невежливый, в особенности через несколько минут после знакомства, но Фрэнсис мне сразу же понравилась, и я чувствовала в ней отменное чувство юмора. «На что потрачу?» «Куплю красный кадиллак с откидывающим верхом и стану гонять на нем, подбирая мужчин, которые мне понравятся». «Господи, когда же я последний раз была с мужчиной?» «Знаешь, в мои годы начинаешь задумываться, кем ты был прежде». «Если повезет...» то можешь и полюбить этого человека. Большинство мужчин, которых я знала, особым умом не блистали, но характера им было не занимать. А порой они проявляли такое мужество, о каком можно только мечтать. Мужество — это самое главное, Миранда. Так мне говорил Казандакис. Бог дал нам отвагу, но слушать эту музыку опасно. Этот человек не ведал страха. Знаешь, что был его кумиром? Блонден величайший канатоходец всех времен. Блонден псевдоним французского канатоходца Жана-Франсуа Гравеле 1824-1897, прошедшего 30 июня 1859 года по 350-метровому канату на высоте 50 метров над Ниагарским водопадом. За трюком наблюдали пять тысяч зрителей. Впоследствии Блонден неоднократно повторял его, добавляя новые театральные эффекты. Шел по канату с завязанными глазами, на ходулях, с другим человеком на спине, собственным менеджером, катил перед собой тачку, останавливался на полпути, съедал омлет. Он прогулялся по канату над Ниагарским водопадом и сделал остановку посередине, чтобы приготовить и съесть омлет. Клейтон сказал, «Вы видели и знаете столько, что хватило бы на три жизни». Так оно и было. Но только потому, что я была безобразной, и мне приходилось брать чем-то другим. Я была отменной любовницей и порой проявляла смелость. Старалась говорить правду, когда считала это важным. Всем этим я горжусь. Мне предлагали написать автобиографию, но ведь пришлось бы пересказывать мою жизнь. Не хочу делить ее с другими, с теми, для кого она значит куда меньше, чем для меня самой». Но я к тому времени была уже так стара, что не знала, сумею ли рассказать обо всем правдиво, а это очень важно. Но Ирвин подарил мне вот эту штуковину, которой я с удовольствием пользуюсь. Она вытащила из кармана и продемонстрировала мне маленький диктофон. Сижу вот как сейчас и чувствую под ногами ворс моего ковра самолета. В окна проникает теплый свет, и если меня посещает какое-нибудь особенно приятное воспоминание, мне надо только нажать эту кнопочку. И я рассказываю этой машинке такое, о чем не вспоминала долгие годы. Как раз сегодня утром, накануне вашего прихода, мне вспомнился пикник с Химингуэями. Вот ее. «Люис Галантьер, Хемингуэй и безумный Гарри Кросби». Луис Галантьер, 1895-1977, франко-американский литагент, редактор, переводчик, в начале 1970-х годов президент Международного пен-клуба. Переводил произведения Сент-Экзюпери, драмы Жана Аннуя, дневники братьев Ганкуров. Его именем названа премия раз в два года, присуждаемая Американской ассоциацией переводчиков. Гарри Кросби, 1898-1929, американский поэт, декадент и авангардист, фотограф, знаковая фигура для ревущих 20-х. Вместе с женой Керрис Кросби основал в Париже издательство Black Sun Press, причем образ «Черного солнца» Эрос плюс Тонатос являлся в его поэзии ключевым. Будучи племянником банкира Моргана, Недостатка в средствах не испытывал и мог позволить себе дорогостоящее увлечение. Разведение скаковых лошадей, летное дело. 10 декабря 1929 года застрелился вместе со своей давней любовницей Джозефиной Ротч по мужу Бигелоу. Что этих двоих связало ума не приложу, но день прошел замечательно. Мы ели вестфальскую ветчину, и Гарри проиграл на скачках три тысячи франков. Я потрясенно воззрилась на Клейтона и безмолвно одними губами спросила «Хемингуэй?» Я часто думаю о Хемингуэй. Знаете, люди не перестают говорить о нем и о Джакометте, только их всегда описывают совершенно неправильно, просто до безобразия искаженно. Всем хочется верить, что они были загульными развратниками, это соответствует романтическому образу но галантер незадолго до смерти произнес слова которые стоит запомнить все великие художники когда мы жили в париже ни дня не проводили без работы людям хочется верить что все эти книги картины возникли из ничего готовенькие но мне больше всего запомнилось то как все они усердно трудились джакометти он убил бы вас на месте войди вы к нему в студию когда он работал клейтон за время нашего знакомства Сделал для меня немало хорошего, но больше всего я ему благодарна за то, что он познакомил меня с Франсис Хэтч. Никогда до последнего своего часа я не забуду этого первого утра, проведенного в ее квартире. После этого мы с ней часто виделись, чего требовали совместные наши дела по продаже ее коллекции, а кроме того, мне очень нравилось проводить время в ее комнате вместе с ней и ее многочисленными воспоминаниями. Как-то в колледже я прочла поэму Уитми на старике, удившем рыбу из лодки. Он прожил большую жизнь, а теперь устал и мирно ждет смерти. А пока она не пришла, он с удовольствием удит рыбу и предается воспоминаниям. Даже в детстве, когда энергия бьет ключом, я мечтала прожить жизнь настолько полную, чтобы успеть переделать все дела и со спокойной совестью ждать смерти. Когда в тот день мы вышли из ее квартиры, у меня было такое ощущение, будто я побывала в комнате, где бытуют полная ясность и понимание, если только такое возможно. Словно это были осязаемые субстанции, которые мне позволили пощупать руками, чтобы я почувствовала их вес и фактуру. Оказалось, что такое вполне вероятно, и это меня вдохновило.